Четвертое. Меры предосторожности. Я не знал своего отца, покуда не прибыл в Олений замок. Мать моя была пехотинцем в армии видящих на протяжении тех двух лет, пока силы шести герцогств были собраны на границе Фарроу и Калсиды. Звали ее Геоцинд Фалстар. Ее родители были фермерами. В год удушающей лихорадки они оба умерли. Моя мать не сумела одна содержать ферму, И потому сдала землю кузенам, а сама отправилась в претопие искать счастья. Там она стала солдатом герцогини Эйбл из Фароу. Обучилась владению мечом и показала к этому природную склонность. Когда в приграничье разразилась война, и король шести герцогств сам прибыл, чтобы вести войска в битву, она была там. Она оставалась с отрядами на Колсидской границе, пока армию завоевателей не отбросили на их собственную территорию. и они установили новую границу. Вернувшись на ферму Фароу, она родила меня. Человек по имени Роган Хартхенс последовал за ней на ферму, и она взяла его в мужья. Он служил в армии вместе с ней. Он её любил. Ко мне, её сыну-ублюдку, в котором не было его крови. Он был не очень-то благосклонен, и я, Ариана, отвечала ему тем же. И всё же мы оба любили мою мать. А она любила нас, так что я буду говорить о нём справедливо. Он ничего не смыслил в фермерстве, но пытался быть полезным. Он был моим отцом до того дня, когда моя мать умерла, и хотя он был чёрствым человеком, считавшим меня лишь обузой, видел я отцов куда хуже. Он делал то, что по его мнению должен делать отец с сыном. Научил меня подчиняться, трудиться как следует и не спорить со старшими. Более того, он трудился изо всех сил бок о бок с моей матерью, чтобы заработать денег и отправить меня к местному писарю учиться читать и писать. Сам он этими навыками не владел, но мать считал их жизненно важными. Не думаю, что он когда-нибудь размышлял о том, любит меня или нет. Он делал то, что считал правильным. Я его ненавидил, разумеется. Но в те последние дни жизни моей матери скорбь нас объединила. И её смерть потрясла на обоих, ибо никуда негодная и дурацкая судьба постигла эту сильную женщину. Взбираясь на чердак коровника, она поскользнулась на старой лестнице, и глубоко в её запястье вонзилась щепка. Мать её вытянула, и рана почти не кровоточила. Но на следующий день вся рука распухла, а на третий день она умерла. Вот так быстро всё случилось. Вместе мы её похоронили. На следующее утро он посадил меня на мула, дал мешочек с поздними яблоками, сухим печеньем и двенадцатью полосками вяленого мяса. Еще он дал мне две серебряные монеты и велел не сходить с королевского тракта, который в конце концов приведет к Оленьему замку. В руки мне он вложил свиток весьма потрепанный и наказал отдать королю шести герцогств. Я не видел этого свитка с того дня, как передал его из рук в руки королю. Знаю, что Роган Хартхенс был неграмотным. Наверное, его написала моя мать. Я прочёл лишь одну строчку, что было снаружи. Пусть это откроет лишь король шести герцогств. Чейд Фальстар, мои ранние годы. Вторжение Чейда было подобно шёпоту на ухо. Только вот шёпот не разбудил бы меня. Нельзя перевернуться на другой бок и заснуть снова. Если в твой разум вторгаются посредством силы, ты когда-нибудь жалел о том, что всё записал, Фиц? Чет никогда не спал. Так было, когда я был парнишкой, а сейчас мне казалось, что чем старше он становился, тем меньше времени ему требовалось на сон. В итоге он предполагал, что я никогда не сплю. И если я дремал после тяжёлого дня физического труда, и мой разум не прикрывали крепкие стены, чей-то норовил ворваться в мои сонные мысли с той же бесцеремонностью, с какой входил в мою спальню в Оленьем замке. Когда я был мальчишкой, он просто открывал потайную дверь в моей комнате, спустившись по секретной лестнице из своего логова на башне. Теперь, спустя целую жизнь и на расстоянии многих дней пути, он мог входить в мои мысли». Сила, думал я втайне, в истину чудесная магия. Но с её помощью старик способен сделаться невероятно назойливым. Я заворочился в кровати, не понимая где я и что со мной. Голос Чейда всегда звучал в моих мыслях гулко, с теми же командными и нетерпеливыми интонациями, как в те времена, когда я был мальчишкой, а он куда более молодым человеком и моим наставником. Но это происходило не только из-за силы его слов. Магический контакт наших разумов позволял мне чувствовать отголоски его мнения обо мне. Нетла однажды восприняла меня в большей степени как волка, чем как человека, и до сих пор, когда мы разговаривали при помощи силы, видела во мне дикого и опасного зверя. А для Чейда я так и остался двенадцатилетним учеником, полностью в его распоряжении. Я собрал свою силу и ответил ему: "Я спал. Но ведь ещё совсем рано". Я почувствовал обстановку вокруг Чейда. Уютная комната. Он откинулся на спинку мягкого кресла, глядя на слабый огонь в очаге. Возле его локтя столик, красное вино в изящном бокале распространяет аромат, а в камине горят яблоневые дрова. Как ни похоже на мастерскую убийцы над моей мальчишеской спальней в Оленем замке. Тайный шпион, служивший королевской семье Видящих, теперь был уважаемым престарелым государственным мужем, советником короля Дьютифула. Не наскучило ли ему это новое респектабельность? Не утомило это уж точно? Совсем рано для тебя, старик. Но я сегодня вечером провёл много часов над бухгалтерскими книгами и во в леса, а завтра надо встать на рассвете, чтобы отправиться на рынок в дубы у воды и поговорить с покупателем шерсти. Не лепишь, что ты знаешь о шерсти и овцах? Пошли кого-нибудь из твоих овцепасов, чтобы поговорили с ним. Не могу, это моя забота, не их. И вообще-то я много чего успел узнать об овцах и шерсти, пока живу здесь. Я осторожно отодвинул сот молли, прежде чем выбраться из-под одеяла и ногой нащупать рубаху, которую бросил на пол. Нашёл, подкинул, поймал и натянул через голову. Безшумно ступая по расёк погружённой вотьму комнату. Я не говорил вслух, мне не хотелось потревожить молли. В последнее время она плохо спала, и несколько раз я застал её разглядывающей меня словно из любопытства, с улыбкой на лице. Что-то занимало её мысли днём и не давало покоя ночью. Я жаждал узнать её секрет, но не рисковал давить на неё. Когда будет готова, она поделится со мной. По крайней мере, сегодня она спала крепко, и я был этому рад. Жизнь была тяжелей для моей матери, чем для меня. Ноющие и острые боли терзали её стареющее тело, в то время как мне не приходилось платить такую цену. Несправедливо, подумал я, и выскользнув из нашей спальни в коридор, изгнал эту мысль. Слишком поздно. Моли не здоровица, она не больна, просто годы берут своё. Чейт, похоже, удивился. Ей не обязательно страдать от боли. Крук будет рад помочь с маленькой перестройкой её тела. Речь не о больших изменениях, просто а она не потерпит такого, Чейт Мы об этом говорили, и таково было её решение. Она справится со старением на своих условиях. Как пожелаешь. Я чувствовал, что он считает глупым моё невмешательство. Нет, как пожелает молли. Сила действительно могла покончить со многими её недугами. Сам я иной раз отправлялся в постель с приступами ревматизма, но к утру был совершенно здоров. Платить За эти маленькие исцеления приходилось тем, что ел я как портовый грузчик. Ну, в самом деле, ерундовая цена. Но ты прервал мой крепкий сон не ради того, чтобы поговорить о здоровье моли. С тобой всё хорошо? Неплохо, всё ещё набираю вес после исцеления силой. Но поскольку это исцеление заодно побороло и множество других мелких недоугов, я по-прежнему считаю, что сделка была хорошая. Я шёл по тёмным коридорам со стенами, обшитыми деревянными панелями, удаляясь от наших удобных покоев в главном здании. Я направлялся в западное крыло, ныне почти заброшенное. Жильцов в нашем особняке становилось всё меньше, а для нас с моли и наших редких гостей вполне хватало и главного здания. Западное крыло было самой старой частью особняка. Зимой там царил холод, а летом прохлада. С той поры, как мы закрыли большую его часть, оно превратилось в последнее пристанище для скрипучих стульев, шатких столов и всего, что ревел шёл слишком обветшалым для ежедневного использования, но всё ещё слишком хорошим, чтобы выбросить. Поёживаясь от холода, я быстро прошёл по тёмному коридору, открыл узкую дверь и во мраке спустился на один пролёт по лестнице для слуг. Перешёл в куда более узкий коридорчик, легко коснусь пальцами стены, а потом открыл дверь в свой личный кабинет. Несколько углей ещё моргали в очаге. Я прошёл мимо стеллажей со свитками и присел у огня, чтобы зажечь от углей свечу. Отнёс её к своему столу и одну за другой зажёг несколько тонких свечек в канделябрах. На столе лежал перевод, которым я занимался минувшим вечером. Я сел в кресло и широко зевнул. — К делу, старик, я и правда разбудил тебя не для того, чтобы поговорить о Молле, — признал он, — хотя я беспокоюсь о ее здоровье, потому что оно влияет на твое счастье и сосредоточенность Нэттл. — Я разбудил тебя, чтобы задать вопрос. Все твои журналы и дневники, написанные на протяжении многих лет, ты когда-нибудь жалел о том, что сделал все эти записи? Я ненадолго задумался. Неровно горящие свечи бросали легкомысленные отблески на края нагруженных свитками стелажей позади меня. Многие из накрученных на стержни свитков были старыми, кое-какие просто древними. Их края истрепались, пергамент покрывали пятна. Теперь я делал копии на хорошей бумаге, часто переплетал их вместе со своими переводами. Сохраняя то, что было написано на ветшающем пергаменте, я получал удовольствие от работы, а Чейт всё ещё считал это дело моим долгом перед ним. Но Чейт говорил не об этих записях. Он намекал на мои многочисленные попытки написать хронику собственной жизни. Я видел много перемен в шести герцогствах с той поры, как появился Валениеб замке в качестве королевского бастарда. На моих глазах мы превратились из изолированного И как сказали бы некоторые, отсталого королевства в могущественную торговую державу. За годы, что прошли между тем и этим, я стал свидетелем предательства, порождённого злом и верности, оплаченной кровью. Я видел, как убили короля, и в качестве убийцы совершил своё возмездие. Я не единожды жертвовал жизнью и смертью ради своей семьи. У меня на глазах умирали друзья. Были периоды в моей жизни, когда я пытался записать всё, что видел и делал, и довольно часто мне приходилось поспешно уничтожать эти записи, когда я боялся, что они попадут не в те руки. Я поморщился, подумав об этом. Я сожалел о времени, потраченном на эти записи, лишь когда мне приходилось их жечь. Досадно долгими часами корпеть над записями только для того, чтобы они за минуты превратились в пепел. Но ты всегда начинал заново, заметил он. Я чуть не рассмеялся вслух. Начинал. И каждый раз оказывалось, что история изменилась в сообразно тому, как изменились мои взгляды на жизнь. Было несколько лет, когда я воображал себя настоящим героем, а в другое время думал, что родился под несчастливой звездой, что жизнь несправедливо меня потрепала. Я ненадолго отвлёкся, погрузившись мыслями в прошлое. На глазах у всего двора я гнался за убийцами моего короля по алениму замку. Отважно, глупо, по-дурацки. Так было нужно. Я не мог сосчитать, сколько раз менял мнение об этом случае за все годы. Ты был молод, предположил чейт. Молод и полон праведного гнева. Я испытывал боль, был убит горем, уточнил я. Сильно устал от того, что все мои планы рушились. Устал от необходимости следовать правилам, когда никто другой их не соблюдал. И это тоже, — согласился он. Внезапно мне расхотелось думать о том дне, о том, кем я был и что сделал, но главное о том, почему я это сделал. Это было в другой жизни, которая уже не могла меня тронуть. Старые обиды больше не причиняли мне боль. Или причиняли... Я вернул тебе вопрос. Почему ты спрашиваешь? Собираешься написать воспоминания о собственной жизни? Возможно, будет занятие на время выздоровления. Думаю, теперь я чуть лучше понимаю, почему ты предостерегал нас по поводу исцеления силой. Клянусь яйцами Эля, мне понадобилось слишком много времени, чтобы снова почувствовать себя самим собой. Одежда висит на мне, так что я почти стыжусь показываться людям на глаза. Ковыляю, как человечек из палочек. Я почувствовал, как чей-то резко меняет тему разговора, словно поворачиваясь ко мне спиной. Он никогда не признавал своих слабостей. «Когда ты все записывал, почему ты начинал этим заниматься?» «Ты всегда все записывал». «Легкий вопрос». Это из-за Фетврена и Леди Пейшенс. Писарь, который меня учил, и женщина, которая хотела бы стать моей матерью. Они оба часто говорили, что кто-то должен написать упорядоченную историю шести герцогств. Я решил, будто их слова означают, что это выпало сделать мне. Но каждый раз, когда я пытался писать о королевстве, в конце концов оказывалось, что я пишу о самом себе. Кто, по-твоему, мог бы это прочитать? Твоя дочь? Ещё одна старая рана. Я ответил честно. Поначалу я не думал о том, кто может это прочитать. Я всё писал для себя. Ну, как будто просто для того, чтобы лучше разобраться в случившемся. Все старые сказки, известные мне, имели смысл. Добро побеждало, или, возможно, герой трагически погибал, но чего-то добивался своей смертью. И я записывал свою жизнь как сказку, искал для неё счастливый конец или смысл. И вновь мысли мои разбрелись. Я вернулся на много лет назад к мальчику, который учился ремеслу убийцы ради служения семье, хотя и знал, что эта семья никогда не признает родства с ним. К воину, который с топором в руках сражался против завоевателей, прибывших на кораблях, к шпиону, который служил своему отсутствующему королю, когда вокруг воцарился хаос, я спросил себя, был ли это я так много жизни прожито, так много имён я носил и всегда, всегда желал другой жизни. Я снова потянулся к чейду. Все те годы, пока я не мог поговорить с Нетл или Молли, я иногда обещал самому себе, что однажды они смогут всё прочесть. и понять, почему я не был с ними. Даже если бы я никогда к ним не вернулся, возможно, однажды они бы узнали, что я всегда хотел это сделать. Так что сначала, да, это было что-то вроде длинного письма к ним, объясняющего, что держало меня вдали от них. Я укрепил свои стены, не желая, чтобы Чейт почуял мою тайную мысль о том, что я, возможно, был не так уж честен в тех ранних попытках, как мог бы. Я был молод. Я нашёл для себя оправдание и кто бы ни представил себя в лучшем свете из возможных, записывая историю для любимого человека или извиняясь перед тем, с кем был несправедлив. Я отбросил эту мысль и адресовал вопрос Чейду: "А ты для кого бы написал свои мемуары?" Его ответ меня удивил до глубины души. Возможно, со мной всё обстоит так же. Он помедлил, а когда заговорил опять, я почувствовал, что мой бывший наставник передумал о чём-то мне рассказывать. Возможно, я пишу их для тебя. Ты настолько близок к тому, чтобы быть моим сыном, что прочее для меня не имеет значения. Возможно, я хочу, чтобы ты узнал, каким я был в молодости. Возможно, я хочу объяснить, почему направил твою жизнь в то русло, в какое направил. Может, я хочу оправдаться перед тобой. За те свои давние решения, сказанное потрясло меня. И не потому, что Чейт заговорил обо мне как о сыне, неужели он искренне верил, что я не знал и не понимал, что им двигало, когда он меня учил и давал мне поручения? Хотел ли я объяснений? Скорее нет. Я защитил свои мысли, размышляя над ответом. Потом я почувствовал его тихий и беззлобный смех. Выходит, это была проверка. Ты считаешь, что я недооцениваю Нетл. Она бы не захотела, чтобы я перед ней полностью раскрылся, заметил я. Верно. Однако я понимаю тягу к тому, чтобы объяснить своё поведение. Что для меня сложнее понять, так это то, как ты заставил себя сесть и взяться за дело. Я пытался, потому что думаю, что мне нужно это сделать в большей степени для себя. чем для того, кто придет после меня, кем бы он ни оказался. Может, как ты выразился, чтобы как-то упорядочить свое прошлое или придать ему смысл, но это трудно. Что мне записать, о чем умолчать, где моя история начинается, о чем надо рассказать в первую очередь?» Я улыбнулся и откинулся на спинку кресла. «Я обычно начинаю с чего-то другого, а в конце концов оказывается, что пишу о себе». Меня вдруг посетило внезапное озарение. Чайт. Вот о чём я бы хотел узнать. Не для того, чтобы что-то объяснить, просто мне всегда было интересно. Ты кое-что о своей жизни мне рассказал. Но кто решил, что ты станешь королевским убийцей? Кто был твоим учителем? Подул холодный ветер, и на миг я почувствовал себя так, словно меня безжалостно задушили. Ощущение пропало так же внезапно, как появилось, но я почувствовал, как Чейд спешно воздвиг стену. За ней таились тёмные, жестокие воспоминания. Неужели наставник Чейда вызывал у него такой же ужас и страх, как Гален у меня? Гален был больше заинтересован в том, как бы потихоньку меня убить, а не обучить силе. И так называемый мастер силы почти преуспел. под предлогом создания нового круга силы для короля. Верите, чтобы помочь ему противостоять пиратам красных кораблей, Гален сбивал и унижал меня и почти убил мой магический талант. И он подорвал верность круга истинному монарху видеющих. Гален был орудием королевы Дезаер, а потом и принца Регала, которые пытались избавиться от бастарда видеющего и посадить Регала на трон. То были тёмные дни. Я знал, что чей-то понимает, куда унеслись мои мысли. Я признался ему в этом, надеясь, что он немного раскроется. Да уж, об этом старом друге, в кавычках, я не думал много лет. Едва ли он друг. Но раз уж мы вспомнили о старых друзьях, не получал ли ты недавно весточки от своего давнего приятеля Шута? Намеренно ли он так резко сменил тему, пытаясь застичь меня врасплох, это сработало. Я спрятал от него свои чувства, хоть и понимал, что это само по себе подскажет старому убийце все, что я пытаюсь скрыть. Шут. Я уже много лет ничего о шуте не слышал. Я обнаружил, что гляжу на последний подарок, сделанный мне шутом, резную фигурку, изображавшую нас троих, его, меня и моего ночного волка, Я протянул к ней руку, потом отдёрнул. Я больше не хотел видеть, как выражение его лица станет иным, нежели застывшая извивительная полуулыбка. Лучше я буду помнить его таким. Мы путешествовали на протяжении многих лет, вместе переносили невзгоды и едва не умерли. Смертей было много, подумал я про себя. Мой волк умер, и мой друг покинул меня, не попрощавшись. Я не прислал с той поры ни одного письма. Я гадал, не считает ли он меня мёртвым. Я и помыслить не смел о том, не умер ли он сам. Шут не мог умереть. Однажды он признался мне, что он на самом деле гораздо старше, чем я думаю, и рассчитывает прожить намного дольше меня. Он назвал это одной из причин своего ухода. Он предупредил, что уходит перед тем, как мы в последний раз расстались. Он убедил себя, что освобождает меня от уз и обязанностей, наконец-то отпускает на свободу, чтобы я мог следовать собственным наклонностям. Но незавершённое прощание оставило рану, и за годы она превратилась в шрам из тех, что болят на рубеже времён года. Где же шут сейчас? Почему не прислал мне хоть одно письмо? Если он считал меня мёртвым, почему оставил мне подарок? Если верил, что я снова появлюсь, почему не связался со мной? Я оторвал взгляд от резной фигурки. Я не видел его и не получал известий с той поры, как покинул Аслефтжал. Это было, ну, сколько, 14 лет назад, 15. Почему ты спрашиваешь сейчас? Так я и думал. Ты ведь помнишь, что меня интересовали истории о белом пророке? Задолго до того, как Шут объявил себя таковым. «Помню. Я впервые услышал о пророках от тебя. Я обуздал свое любопытство, отказавшись от расспросов. Когда Чейт впервые начал показывать мне записи о белом пророке, я отнесся к ним как к еще одной странной религии из далеких краев. Эду и Эля я понимал достаточно хорошо». Эль, морской бог, был божеством безжалостным и требовательным, из тех, с кем лучше не иметь дела. Эда, богиня возделанных земель и пастбищ, была щедрой и по-матерински любящей. Ну, даже к этим богам 6 герцкств, чейт внушил мне лишь малые почтения, а ещё меньше к Са, двуликому и двуполому богу Джемилии. Так что его увлечённость легендами о белом пророке озадачила меня. Согласно свиткам, в каждом поколении рождается бесцветный ребёнок, наделённый даром предвидения и способностью влиять на устройство мира, манипулируя великими и малыми событиями. Чейт был заинтригован этой идеей и легендами о белых пророках, к людям, которые предотвращали войны или свергали королей, запуская каскад малых событий, превращавшихся в великие.